Глава 13. Казалось, где-то рядом дышит неведомый зверь невообразимой величины. Своды пещеры, где очутились ратмы с Ульдисианом, так высоко уходили вверх, что сталактиты, свисавшие с потолка, во много раз превосходили длиною рост человека. Не уступали им и сталагмиты, возвышающиеся над полом точно плечистые великаны. Ульдисиан чудилось. Будто стоит он перед самой пастью ненасытного чудища. Дыхание лишь усиливало охватившую его тревогу. Освещали огромную пещеру все те же сталактиты со сталагмитами. В глубине каждого мерцал призрачный алый огонь. О чем он порожден? О том оставалось только гадать. Да, яркости этих огней Ульдисян был рад но и они внушали ему безотчетную, всепоглощающую тревогу. Дальше перемещаться иными способами, кроме естественных, слишком рискованно. С обычным бесстрастием заметил Ратма. Думаю, ты чувствуешь от чего? Но стоило Ульдисиану преодолеть изумление, охватившее его при виде подземного царства, куда он перенесся вдвоем с нежеланным спутником, и всеми его мыслями вновь завладела весть, Сообщенная Ратмой перед самым переносом. Лилит командует эдиремами. Подхлестнутый гневом, Ульдисян ухватил Ратму за ворот плаща. «Что ты такое сказал минуту назад?» Зарычал он, от души встряхнув отпрыска демонессы. «Как это вышло? Как она ухитрилась?» «Это о моей матери и о захвате ею власти над твоими сторонниками?» Без всякой нату необходимости уточнил Ратма. Она хитра, коварна, и о защите не забывает ни на минуту. Однако я мало-помалу пришел к выводу. Рано или поздно ей по поневоле придется овладеть этой девушкой, Сирентии, улучив момент, когда та оказалась во всех смыслах вне твоего поля зрения. Далее ей было совсем несложно. С трудом превозмогая гул в голове, Ульдисян бесцеремонно оттолкнул от себя сына Лилит и задумался когда же Демонесса могла овладеть дочерью Кира? Один случай приходил на ум сразу же. Сирентия отправилась по воду, и он в какой то веке не воспользовался даром, чтобы проследить за ней. А она скрылась за густыми кустами и спустя миг ахнула. Какого же он свалял дурака? Послушал Сирентию и пренебрег всеми тревогами о ней, а о коварстве Лилит совсем позабыл. «Сирентия», – прошептал он, «Не может быть! Не могла же она погибнуть!» «И не погибла!» «Да что ты говоришь!» Выдохнул Ульдисян, раздираемый натрой смятением, надеждой и недоверием. «Это ведь то же самое, что случилось с мастером Итоном и его сыном. Гнусная ведьма, будь она проклята, вырядилась в кожу Сери, как в платье, погубила ее, а тело себе забрала». Но Ратма покачал головой. «Нет». Для игры, затеянной матерью, подобный маскарад не подходит. Сей метод, хоть и определенно демонический по сути своей, предоставляет воспользовавшемуся им слишком уж мало возможностей. Довольно, чтобы какое-то время водить вокруг пальца жрецов или домашних слуг. Но для долгосрочных планов и нужд не годится. Для этого Лилит потребовался куда более осторожный, куда более тонкий подход. Ей пришлось в буквальном смысле слова слиться с этой девушкой воедино. Теперь мать, точно вселившаяся в нее дух, управляет каждым движением ее тела, однако твоя сирентия тоже там, на прежнем месте, только спит очень-очень глубоким сном. Минуту назад, словно замерзшая, сердце Ульдисяана с новой силой забилось в груди. Выходит, с ней все в порядке, и если нам удастся изгнать лилит. Сирентия снова станет сама собой. А вот за это, сын Диамеда, не поручусь. Дабы лиц смогла проникнуть в ее воспоминания и подкрепить ими обман, сон Сирентии должен быть невероятно крепок. Даже если мать будет выдворена, с чистой душой обещать, что подруга твоя станет прежней, я не могу. «Так зачем же ты забрал меня из Хашира? Мне немедленно нужно вернуться». «Отправляй меня обратно, или хоть покажи, как перенестись туда самому». Но Ратма остался непоколебим. «Оставь мы тебя там, быть тебе сейчас не более чем безвольной куклой, пляшущей под дудку Лилит». Плана она то и дело меняет, не упуская ни единой возможности, подвернувшейся под руку, посему и предугадать очередной ее ход нелегко. Завладев телом девушки и видя неразумность действий того, кто заменил ее в роли примаса, она, очевидно, сочла, что ты распорядишься и деремами не так, как ей требуется. И твоя слабость в последний момент тоже дело рук матери. Принявшая вид той, кто так тебе дорога, она сумела обмануть твою бдительность, проникла и в тело твое, и в душу, получила власть и над мыслями, и над поступками. Если б не наше вмешательство, там, в Хашире, Лилит полностью овладела бы и тобой, Ульдисиан. Зато и Сиренте и все остальные теперь в ее власти. Огрызнулся Ульдисиан. Сдается мне от вашей помощи больше вреда, чем пользы. На это Ратма ответил едва заметным кивком. Согласен, добавил он. Ошибок я совершил великое множество. Но в одиночку ты не сумел бы против нее устоять. А сейчас у нас еще есть возможность исправить дело. Лишь бы ты согласился внять голосу разума, Сирентия наверняка погибнет, если тебе вздумается разлучить ее с матерью сей же момент. Как это неотвратительно! Пока что Лилит нужно оставить в покое, но это только на время. Столь мерзкая идея пришлась Ульдисяну совсем не по вкусу. Он представить себе не мог, во что превратить Сирентию и остальных нечестивая власть Демонессы. Однако следовало признать, схватка с Лелит окажется задачей монументальной сложности, как одолеть демонессу, чтобы при том не пострадала, а то и не погибла Сирентия. И что нам теперь делать? Наконец спросил он бледнолицего собеседника. Об этом-то по крайней мере скажи. Ратма махнул рукой в глубину пещеры. Там, далеко впереди, темнел зев подземного коридора. Идти, куда следует. Отвечал он. К несчастью, чего-то в этом роде Ульдесян от него и ждал. Однако рассчитывал, что дальше дела пойдут, как пожелает он сам, насколько это возможно. Утешаясь этими мыслями, он быстрым шагом обогнул спутника и двинулся вперед. Превосходивший его в росте и в длине ног сын Лилит не медля поравнялся с ним и зашагал рядом, не обгоняя, вероятно, за тем, чтобы Ульдесян не чувствовал себя точно на поводке. Путь их лежал сквозь бесконечный лабиринт коридоров, пробитых кем-то в скале в давние-давние времена. Похоже, ни сил, ни времени, ни ведомость зодчий не пожалел. В туннелях царила тьма, но Ратма, обнажил кинжал, выкрикнул некое слово на том же странном наречии, что и прежде, и клинок в миг засиял ярче пламени. Только поэтому Ульдисян и замедлил шаг, слегка поотстав от спутника. В пути Ульдисиана никак не оставляло ощущения, будто за ними кто-то наблюдает. Однако с Ратмой он, опасаясь возможного ответа, разговора об этом не заводил. Поводов для волнений ему хватало и без того. Миновав невесть, который по счету извилистый коридор, Ратма наконец обернулся к нему. «Почти пришли. Прошу, следи за собой внимательно». Каких-либо объяснений, закутанный в чёрное любитель тумана до да мрака, более Ульдисиана не удостоил. Поразмыслив, Ульдисиан решил обойтись обычной защитой. В конце концов, что ему оставалось? От вдохов и выдохов в той первой пещере, звучавших не слишком-то громко, гудело в ушах. Кого бы они ни искали, весьма вероятно, он-то и издавал этот зловещий шум. Всего лишь пара шагов после предостережения Ратмы, и Ульдисиана обдала волной жара, жара немалой силы. Однако жар тот нахлынул не снаружи, но изнутри. Кровь застучала в висках. Все тревоги о Сирентии, Мендельни и Деремах и прочем усилились. По меньшей мере, в тысячу крат. Ноги начали заплетаться. Сил еле хватило на то, чтобы сдержать рвущийся из груди стон. Однако Ратма шел себе как ни в чем не бывало, будто не замечая его беды. Это встревожило Ульдисяна еще сильнее. Как этот дурень не понимает, что они попросту зря тратят время, что препятствия впереди неодолимы, как он. И тут ему вспомнилось предупреждение Ратмы. Задрожав от натуги, Ульдисян прогнал прочь нарастающий страх и волнение, и внутренний жар вмиг унялся Оправился. Не оборачиваясь, бросил спутник из-под низко надвинутого капюшона. Мог бы и толком все объяснить. Но Ратма по-прежнему, глядя вперед, покачал головой. Нет, к сожалению, не мог. Пожалуй, с этим Ульдисян бы поспорил. Но тут, в дальнем конце коридора, забрежала неяркое багровая зарево. В тот же миг, под сводами коридора, эхом разнесся звук вроде громкого звона разбитого стекла. Ратма замедлил шаг, и Ульдисиан поравнялся с ним. «Когда войдем, держись рядом, наш путь не вполне безопасен». «Даже для тебя?» «Все, что вокруг, сотворено отцом». Слава Ратмы подчеркнул новый невероятной громкости звон сродни первому. Держась на стороже, Ульдисиан послушался. «Биение сердца вновь участилось, но успокоится» пусть даже понимая, что причина тому там впереди, Диамедову сыну не удавалось никак. Что там? В конце концов вынужден был спросить Ульдесиан. Жизнь наша и наша погибель. Окончательное ярмо, приготовленное Инарием для рода людского. Скоро сам все увидишь. Чем ближе, тем громче, отчетливее звучало неторопливое, но неумолчное дыхание, тем ярче становилось багровое зарево впереди. Что бы ни находилось в том подземном зале, сияло оно, как само солнце. Ратма негромко пробормотал что-то и кинжал в его руке угас. Однако прятать оружие сын Лилит не спешил. «Будь осторожен», – предупредил он Ульдисиана, едва оба достигли конца коридора. «Сделал шаг? Оглядись!» Плечом к плечу оба вошли в новое подземелье. Однако свет сразу же сделался столь ослепителен. Что Ульдисиан, даже прикрыв ладонью глаза, не смог разглядеть ничего, кроме собственных ног. И тут: "Берегись!" Предостережение Ратмы не запоздало лишь чудом. Едва не оглохший от пронзительного визга Ульдисиан без раздумий прикрылся сверху на скоросотворенном щитом. Глухой удар, резкий, исполненный злобы вопль, и над головой захлопали крылья. За этим последовал скрежет когтей и новый визг. Похоже, с воздуха на него наседали разом несколько каких-то мерзких тварей. Ульдисян крутанулся и встал спиной к свету, лицом к пройденному коридору. Теперь он хоть что-то довидел. На миг в уголке поля зрения мелькнуло перепончатое крыло. Откуда-то из-за спины донесся голос Ратмы. Слов Ульдисян не понял и решил, что один из первых нефалемов на свете творит некие чары. Это заставило вспомнить, что и у него самого немало сверхъестественных сил. Полголоса выругавшись, Ульдисян прислушался в ожидании новой атаки. Хлопанье крыльев слева оказалось вполне довольно. Ульдисян скинул руку, целя на звук. Летящий к нему испустил новый пронзительный виск. Затем ли, чтобы разорвать ему барабаны и перепонки, или еще для какой-нибудь надобности, неизвестно. Но крик этот Ульдисян обратил против врага. Отразив волну визга, он направил ее обратно, попутно усилив в несколько раз против прежнего. За новым визгом, раздавшимся слева, последовал глухой удар. Надо думать, удар упавшего тела о камень. Визг не утих, но теперь в нем явственно слышалась мука. Страдальческому верещанию вторил частый негромкий перестук, будто крылатая тварь в судорогах забилась о пол. Сквозь хор пронзительных воплей каким-то чудом прорезался оклик Ратмы. «Ульдисиан, спиной вперед, на мой голос!» Ульдисиан послушался, и спустя долгий, полный тревоги миг уперся спиной в нечто живое. Оставалось только надеяться, что это и впрямь бледнолицый спутник. Перед ноющими глазами ярко вспыхнул клинок костяного кинжала. Прежде чем Ульдисиан успел хоть чем-то ответить, Ратма негромко запел. Кинжал засиял еще ярче, окончательно ослепив. Что если Ульдисиана все это время водили за нос? Может, Ратма привел его сюда по приказу Лилит, чтобы та напоследок поглумилась над ним, а после прикончила? Однако, после непродолжительной слепоты, зрение не только вернулось, но и сделалось совершенно нормальным, чего самому Ульдисиану при всех его силах добиться не удалось. Теперь он видел все вокруг так хорошо, что смог обратно повернуться спиной к туннелю. Увиденное заставило замереть на месте. В сравнении с этим подземельем, первая пещера выглядела совсем небольшой. Пол уходил вниз на невероятную глубину, а своды словно бы достигали самого неба. Ульдисианс, с Ратмой стояли на широком древнем помосте, вытесанном в скале. Выступавший вперед на полдюжины ярдов по углам помост расходился в стороны. Только тут Ульдесиану сделалось ясно, как бы крылатым тварям удалось оттеснить его подальше вправо, лететь бы ему вниз, навстречу неминуемой гибели. По мосту окаймляла невысокая каменная ограда, а по углам ее украшали сооружения вроде маленьких ступенчатых пирамид. Над каждой из пирамид тускло мерцал крохотный огонек, едва заметный на фоне необъятного подземелья. Цвет стен пещеры – Живо напоминал сердце, окропленное свежей кровью. Однако глазеть по сторонам времени не оставалось. Теперь все внимание без остатка следовало обратить на то, что хранилось в этих стенах. Чудо это напомнило Ульдисиану кристаллические образования, которые он еще мальчишкой не раз находил в небольших пещерах возле родной деревни. Правда, ему не попадались такие, чтобы достигали высоту более ста футов, а то и двух слишком. Ибо основание этого терялось где-то внизу, в глубине. Друзу составляли полдюжины монолитов, торчавших из нее в самые разные стороны. Не в пример памятным с детства кристаллам от этой громадины веяло некой суровостью. Слишком уж угрожающе выступали вперед ее зубья. Слишком уж устрашающим казался ее багровый цвет. Каждая грань исполинской грозди кристаллов читинилась тысячами кристаллов помельче. Из глубины ее исходило не только сияние, едва не выжигшие Ульдисяну глаза. В самой ее середине мерно вспыхивали разноцветные молнии. Испускаемый огромным кристаллом свет мало того, что озарял подземный зал, в котором свободно могло поместиться хоть двадцать серамов с окрестными землями от края до края, но и словно бы сочился сквозь камень стен наружу. С каждой вспышкой молнии скопление кристаллов словно бы раздувалось и опадало. И, видя это, Ульдисян наконец понял, откуда берутся звуки дыхания. Тут сверху снова раздался оглушительный звон бьющегося стекла. Подняв взгляд, Ульдисян обнаружил над собой беспорядочно кружащие в воздухе кристаллы поменьше. Иными словами, всего вдвое-втрое уступающие большому кристаллу в величине. Резкий звон сопровождал столкновение пары из этих камней. Осколки брызнули в стороны и тут же вновь устремились друг к дружке, соединяясь в новые многогранники. Все это Ульдисян разглядел в считанные секунды. Затем его внимание отвлекло от поразительного кристалла куда более насущное, куда более жуткое зрелище. Из-под потолка с четырех сторон к нему неслись четыре крылатые фурии, с головами, отдаленно напоминавшими собачьи, но начисто лишенными шерсти. В пасти чудовищ хищно сверкали клыки, уши их были широкие и длины, тупые морды заканчивались приплюснутым носом с ноздрями невероятной величины. Единственное, чего не хватало их головам, это глаз, или хоть углублений в том месте, где положено быть глазам. Казалось, этой деталью тот, кто их сотворил, пренебрег нарочно. Вполне возможно, последнее было не так уж далеко от истины. Зачем глаза обитателям пещер, во тьме которых только волшебство Радмы и позволяло Ульдисяну хоть что-нибудь видеть? От громадных ушей до ноздрей, способных услышать, унюхать и указать путь к вошедшему, здесь больше толку. Размах крыльев, каждый из ужасающих тварей, превышал 6 футов, И крылья те, подобно крыльям летучих мышей, которых они отчасти напоминали с виду, служили им также руками. Вот только когти этих уродин, не в пример летучим мышам, были длиннее ульдисиановой ладони и бритвенно-остры. Так что любой, пусть хоть один нанесенный ими удар, наверняка оставит на теле зияющую рану угрожающей глубины. Ульдисиан сложил пальцы горстью и в ладони его засиял синевой шар магической силы. Этим-то шаром он и запустил в ближайшее из страшилищ. Лазоревое сияние окутало цель и рассеялось, словно клуб дыма. Крылатая фурия замотала башкой, оглушенная, но в остальном не пострадавшая, и уж точно не обращенная, согласно намерениям Ульдисиана, в пепел. Изумленный сей неудачей он едва не промешкал с восстановлением щита, Однако вновь сотворенный щит оказался куда слабее обычного. Под ударами трех, а чуть погодя уже четырех противников, Ульдисян вмиг взмок от пота. Естественно, объяснение всем этим странностям последовало от Ратмы. Похоже, его просторный плащ защищал от ударов не хуже, чем Ульдисянов щит. «Здесь твои силы подавлены», – прокричал сын Лилит, отражавший атаки врага в некотором отдалении. Таково воздействие кристалла. Чтобы ты не замышлял, сосредоточься как можно лучше. Обругав спутника, не предупредившего об этом, прежде чем оба переступили порог, Ульдисян целиком сосредоточился на защите. Между тем, на подмогу четырем причудливым тварям подоспели еще три, и каждая норовила разорвать человека в клочья. Ульдисяну удалось рассмотреть, что тел у тварей, можно считать, не имеется, если не принимать в расчет иссохшие остатки туловищ да нечто вроде недоразвитых задних лап. По сути, эти создания состояли из крыльев и головы. На миг ему стало интересно, нужна ли им пища. Однако он тут же решил, что спокойно проживет и без ответа на сей вопрос. Вражьи челюсти щелкали у самого носа, порой куда ближе, чем хотелось бы. Велев себя, несмотря на неистоство нападающих, успокоиться Ульдисян призадумался, как же их одолеть. Удар, замышлявшийся как смертоносный, завершился позорным провалом. Выбирать следующий надлежало с особой опаской, ведь во время ответной атаки ослабнет защита, если хоть одна из тварей дотянется до него когтем. Долго ему не продержаться, несмотря на все способности к самоисцелению. Но время шло. А ничего, кроме одного слегка измененного старого трюка, в голову не приходило. Собравшись с духом, Ульдисян сделал глубокий вдох и свистнул. Сам он и Ратма, хотелось бы надеяться тоже, услышал одну единственную громкую протяжную ноту. Не сомневаясь, что огромный кристалл снова сведет на нет все его потуги, сын Диамеда вложил в свист всю волю, какую только осмелился, а может и того больше. Перепончатое крыло мазнуло по плечу. Но в следующий же миг, едва вражьи когтик когти коснулись руки, крылатые фури, окружавшие ульдисиана, все как одна испустили леденящий кровь виск, шарахнулись прочь, закружились над головой, словно разом повредившись в уме. Две из них столкнулись, но вместо того, чтобы попросту разлететься в стороны, принялись рвать друг дружку с той же яростью, с какой нападали на человека. Еще одна с лету врезалась в стену пещеры, и раз, и другой, и третий, пока, наконец, не рухнула на пол. Еще три без затей пали земь, а упав, заверещали, принялись мотать головами, точно стараясь встряхнуть себя нечто незримое. «Не видел бы сам, не поверил бы!» Подступив ближе, прикричал Ратма в самое ухо Диамедова сына. «В любом другом месте, еще куда ни шло!» Но здесь для тебя подобное недостижимо. Я просто следовал твоему совету. Сосредоточился как можно лучше, и все получилось. А ведь не должно было, тем более в такой мере. Взгляни вокруг, ульдисян, Ульдиамет. Взгляни вокруг и узри истину. Ульдисян послушно огляделся и при виде плодов попытки, предпринятой разве что от безысходности, невольно вытаращил глаза. Вокруг в совершеннейшем беспорядке кружили в воздухе либо валялись на камнях около трех десятков крылатых тварей. Вот две столкнулись с парящими осколками, еще несколько яростно дрались друг с дружкой, а те, что упали, корчились в предсмертных конвульсиях. Вот еще две, а то и три, неистово грызут собственную же плоть, да так, что смерти им уже не миновать. Еще миг, И пара летучих созданий, сцепившихся в воздушном бою, рухнула вниз. Секундой позже замерли без движения те, кто корчились на полу. Повсюду вокруг, куда ни взгляни, обитательницы пещер одна за другой попросту падали на землю и умирали. Я э, ничего не понимаю. Ратма пожал плечами, будто и ему самому, и любому другому все было ясно, как день. Подбородок его пересекала кровавая рана. Плащ чуть выше той части груди, где по рассуждениям Ульдисяна, следовало находиться сердцу, украшала порядочная прореха. Похоже, к древнему нефалему смерть от когтей и клыков жутких тварей подступала куда ближе, чем к Диамедову сыну. Ты, очевидно, отметил их сходство с летучими мышами и предположил, что громкий свист, усиленный присущим тебе даром, По меньшей мере, ошеломит, либо ранит хоть нескольких, так? Да, но. Я думал на тех, что впереди хоть как-то подействует, а оно. Так вот, тебе и для этого должно было сказочно повести, пусть даже при моем предупреждении. Покачав головой, сказал Ратма: Но ты, Ульдисян, Ульдиамед, не таков, каким должен быть. И причина тому? С этим он оглянулся за спину. И причина тому. На тебя распространяться не может. Под причиной сын Лилит, несомненно, имел в виду нечто иное, как огромный, грозный кристалл. Разом забыв о перепончатокрылых созданиях, умиравших вокруг, Ульдисян вновь уставился на него, точно завороженный. Подобного дива он и представить себе не мог. Что это? наконец, спросил он. Зачем оно здесь? Ратма простер руку в сторону глыбы, парящей посреди подземелья. Сей есть причина тому, что на земле Санктуария за многие сотни лет не появилось ни единого нефалема или кого-либо подобного, друг мой. Сей есть причина тому, что ни тебя, ни твои братья на свете существовать не должно. Перед тобой проклятие всего потомства тех ангелов с демонами, кем сотворен санктуарий. Перед тобой камень мироздания. Одно звучание этих слов. Вергла Ульдисиана в неудержимую дрожь. Казалось, он, сам того не сознавая, знал о существовании этой реликвии всю свою жизнь, и сие знание внушало ему вполне справедливый страх. Смотреть в упор на камень мироздания оказалось нелегко, даже при помощи волшебства ратмы. Мало помалу, Ульдисян обнаружил, что лучше всего видит его, глядя чуть в сторону. Однако и после этого кристалл искрился, сверкал, точно отражая в себе добрую сотню багровых солнц. Энарий щел Нефалемов опасной заразой, позором на свою голову. По его разумению, нас не должно было существовать. И даровать Нифалемам какую-то иную судьбу, кроме полного искоренения, он согласился лишь благодаря дружным протестам прочих творцов. Сдается мне, поразмыслив, он все-таки поступил бы с нами, как изначально намеревался, если бы не мать, истребившая всех остальных беглецов. Этот ее поступок оказался решающим. После этого Инарий, уничтожив нас, остался бы совершенно один, а одиночество не вынести даже ему. Однако нефалемы по-прежнему внушали ему превеликое отвращение, и посему он взял камень мироздания, Созданный, по большей части, затем, чтобы укрыть санктуарий от взоров небес с преисподней и изменил частоту его пульсации. Ульдисян вникал в рассказ Ратмы со всем возможным старанием, но вот последнего не понял совсем: И что это значит? Что такого из этого вышло? А вышло из этого следующее. Продолжая укрывать санктуарий от посторонних глаз, камень мироздания начал исподваль, неуклонно притуплять подавлять то, что ты зовешь даром. Каждое новое поколение нефалемов становилось много слабее предыдущего, и спустя весьма непродолжительный срок новорожденные начали появляться на свет лишенными каких-либо способностей вовсе. Вскоре из первого поколения в живых остались немногие. Твой покорный слуга и, как ты сам мог убедиться, Булкатос. Дар или, может быть, проклятие предков, канули в забвение. Айнарий начал перекраивать санктуарий на собственный вкус, под собственную железную руку. Чувствуя волны, исходящего от камня мироздания света, Ульдисян ни минуты не сомневался. Да, мощь кристалла могла бы запросто смять, погасить его силу полностью, но от чего же тогда не гасит? «Это работа, Лилит», – негромко пояснил Ратма. «Ты мысли мои читаешь?» Сын Димонеса покачал головой. Не мысли, а чувства. Почти то же самое, что читать мысли, но гораздо, гораздо вернее, ибо мысли могут быть лживы. Вновь взбитый с толку, Ульдисян вернулся к насущным материям. И что же она сделала? Все просто. Мать, в свою очередь, изменила пульс камнями мироздания еще раз. Так? чтобы воздействие его сделалось минимальным, да и то более-менее ограничивалось недрами горы Ариад. Как видишь, тебе удалось превозмочь его, даже находясь совсем рядом. Ну а после того, как камень мироздания помехой быть перестал, силы нефалемов естественным образом начали расцветать. И ты – результат всего процесса, во всяком случае, первый». Чем дольше Ульдисиан находился рядом с камнем, тем явственнее чувствовал исходящую от него силу, и в эту минуту представил ее увеличенной в тысячу, нет, в тысячу тысяч раз. После этого слова Ратмы сделались куда понятнее. Разумеется, если прежде чем такая великая мощь накрывала весь санктуарий, подобных ему на свете существовать не могло, это уж точно. Только вмешательство Лилит все и изменило. Подумав об этом, сын Диамеда мысленно проклял древний кристалл, возненавидел его, лишивший весь род людской стольких возможностей, а после не справился с предназначением, и из-за чего он, ульдисян, соратниками, оказался в столь отчаянном положении. И тут ему пришла в голову еще кое-какая мысль. «Ратма, а еще раз изменить ее можно?» Тем же вопросом сын Диамеда задался и я. Это и есть истинная причина тому, что мы с тобой здесь». Взмахнув в полы черных одежд, в спутник указал на камень мироздания. «Скажи, чего бы хотелось тебе самому?» Продолжал он. «Не хочешь ли ты стать таким же, как прежде? Или, напротив, сделаться еще могущественнее?» Ответь же Ульдисян Ульдиамет. «Больше всего на свете Ульдисяну хотелось бы устроить так, Чтобы всего произошедшего с ним не произошло, вернуться во времена до появления в его жизни лилит, до начала всех его испытаний. Однако такое вряд ли по силам даже камню мироздания. В лучшем случае, камень лишит его и остальных присущего нефалемом Дара. Но это, к несчастью, не отменит угрозы со стороны Церкви Трех. Теперь Туш уж наверняка утвердившийся в намерении разделаться с теми, кто идет на перекор ее воли, и стремится с нею покончить. Вдобавок, и ангел Инарий тоже вряд ли оставит все как есть. Что ж, если так, остается только одно. А камень мироздания, правду может прибавить нам сил? В прямом смысле нет, но его чистоту можно изменить так, чтобы он способствовал росту, развитию дара. По сути, это приведет почти к тому же самому, чего ты желаешь. Это и было для Ульдисяна важнее всего. Тогда говори, что я тут могу сделать. Вот камень мироздания. Чтобы достичь желаемого, думай, желай. Ну а кристалл либо исполнит желание, либо откажет. Так просто? Ратма поморщился. Просто? Нет. Ни в коем случае. Туманные, зачастую противоречивые утверждения спутника, Ульдисяну изрядно надоели и он полностью сосредоточился на необъятном кристалле. Мерный пульс Камня Мироздания просто-таки завораживал. «Думай, желай», – велел Ратма. Так Ульдесиан и сделал. Собрался с мыслями и принялся думать о том, чего хочет. «Нам нужно стать сильнее», – сказал он Камню Мироздания. «Нужно, чтобы наши силы поскорее росли. На вид камень ни чуточки не изменился. Однако Ульдисиан почувствовал, как что-то в его глубине встрепенулось, будто бы откликаясь на его мысли. Тогда он повторил желание снова, особо подчеркивая необходимость скорого увеличения сил. Однако, дальше едва уловимого изменения в... как там ее... частота пульсации... Дело не дошло. Сколько Ульдисиан не пробовал, а большего не достиг. Да, он устремил в камень мироздания всю волю до последней капли, однако в итоге сам же и отступил, обессиливший, запыхавшийся, побежденный. И тут плечо его стиснули обтянутые перчатками пальца спутника. Взмокший от пота, Ульдисян поднял на ратму исполненный ярости взгляд. На лице сына Лилит отражалось крайнее изумление. При виде этого Ульдисян в свою очередь замер невольно разинув рот. Подобной несдержанности в чувствах он за Ратмой еще не замечал. Что стряслось? Слегка оправившись от удивления, спросил он. Снова опасность? Камень мироздания. Едва ли не в благоговении прошептал Ратма, сильнее прежнего побледневшей лицом. Сузив глаза, взглянул он на мерцающий камень и вновь перевел взгляд на Ульдисиана. Я хотел поверить, но вовсе не рассчитывал на... Ведь это была лишь теория, и не более, и не более». И вновь Ульдисян не понял в его словах ни Аза, а взглянув на испалинский кристалл, не обнаружил в нем никаких изменений. «О чем ты? У меня ничего не вышло». «Смотри не глазами, смотри разумом и душой». Наморщив лоб, Ульдисян снова уставился на камень мироздания и на сей раз пустил в ход прочие чувства. Однако никакой разницы по-прежнему не улавливал. Камень пульсировал, как и раньше, ни в малейшей степени не... Хотя нет, кое-какие изменения в нем отыскались, только совсем уж незначительные. Неудивительно, что Ульдесян не заметил их раньше. Но ведь от этой малости вряд ли следует ждать какого-то проку. Не так ли? Да, кое-что получилось. Правда всего ничего. И какая от этого польза? Ратма сдавленно крякнул. «Исследуй строение камня Ульдисиан», – пробормотал он. «Загляни в самую его глубину. Тебе это по силам». Ульдисиан снова сосредоточился и обнаружил, что смотрит глубоко внутрь камня мироздания. Увидев бесконечную череду сложенных вместе крохотных пятиугольников, из коих и состоял кристалл небывалой величины, сын Диамеда замер, невольно восхищаясь совершенством его внутреннего строения. Вдобавок, диковинный самоцвет был сотворен отнюдь не природой. И это изумило Ульдисяна настолько, что он ненадолго забыл обо всех своих бедах, хотя камень-то и был их первопричиной. Однако к поискам все это отношение не имело. Ульдисян приготовился было сдаться, но тут его внимание привлек небольшой участок в самой середине. Что-то с ним было неладно. Вот она, причина перемена в частоте пульса камня мироздания. Сразу же понял Ульдисиан. И, устремившись мыслью туда, к сердцу кристалла, смог разглядеть, что... Смог разглядеть, что все прочие частицы камня пятигранны. Однако у этой, единственной, грани не пять, а шесть. В былом совершенстве появился изъян. Невероятно. Ульдисян немедля отпрянул прочь. Это ж, не небось, все лилит. Нет, сын Диамеда, это твоих рук дело. Буравий его немигающим взглядом возразил Ратма. Мать изменила чистоту при помощи чар, влияющих на воздействие камня, но не на внутреннее строение. Я ожидал, что и ты проделаешь нечто подобное, или, скорее, вообще ничего не добьешься. Шансы были ничтожны. Однако я чувствовал, попробовать стоит. Сдается мне, здесь, столь близко к камню мироздания, ты оказался не без причины. Меня же случайно сюда занесло, неужто ты еще не понял, что случайностей в мире нет, парировал Ратма, нахмурив брови и плотней запахнувшись в плащ. Сам не знаю, чего ожидал, но уж точно не этого. Ты, Ульдисян Ульдиамет, изменил самую суть камня мироздания. Иными словами, совершил невозможное. И к добру это для наших надежд или к худу, боюсь, теперь мы в силах разве что ждать, ждать и молиться.